И где так по-русски наловчился? В плену. А потом у себя специально изучал. Это у тебя с тех пор? Николай Степанович показал на его губу. Это? А. А. Да. Да, это тогда. Воцарившееся за банкетным столом недоуменное молчание висело уже на грани приличия. Директор обвел коллег Вопрошающим взглядом Быть может нам товарищи объяснят? Все в порядке, Евгений Максимович Просто встретил фронтового друга Дитер повернулся к своей делегации Что-то быстро проговорил по-немецки Кольцы зааплодировали Предместкома с ученым-секретарем Растерянно переглянулись Встреча кажущаяся на первый взгляд мило непринужденной, была на самом деле смонтирована по жесткой схеме. Стороны о своих ролях статистов и артистов в разыгрываемом этюде не подозревали. Институтский актив с дирекцией во главе дирижировали происходящим вкрадчиво и ненавязчиво. Оператор телевидения был тактичен, журналист не Зойлев, Камера без натуги заглатывала диетический видеосюжет. журналиста уже набралось на полосу. И вдруг... Бабушка, выйдите из кадра! Подчиняясь ласково-повелительному взгляду директора, Николай Степанович увлек Штельцера на банкетную периферию к столику с коктейльными заготовками, выдернул из бокалов соломинки. Давай, и ди... Знаешь, на ну его к лешему. я тебя Димой звать буду Люк, Люк, Пожалуйста За что выпьем? Так понятно, за встречу Ну дела, а ты почти не изменился Три морщинки разве, да немножко Тут-то я смотрю, вроде гладит, его я видел Благодарю вы, ты тоже я Сразу узнал. Мама моя родная, это ж 40 лет почти. Ну, давай. Только до дна. <свист> <свист> <свист> Крепко. Тоже скажешь. Слушай, а вы когда уезжаете? Двенадцать сорок самолет. Завтра. Ах, ты незадача. Да но. Ну... Ладно, нам хватит. Постой-ка тут, Евгений Максимович, я его заберу с собой. Директор в жести, я весь внимание, плавно завалил в сторону Бакина хорошо причесанную голову. Э -э, простите, кого? Дитера, переводчика. Ну, Диму по-нашему. Диму? Директор выразительно покосился в сторону начальника первого отдела Федорович, желаю к себе переводчика до утра взять Погостить С фронта его знаю Сорок лет не виделись Непонятно За нас что ли воевал? Да не А в общем да Длинная история Расскажу как-нибудь Учти Сам докладываюсь, как на духу. Вхожу в контакт с капстрановцем. С ними согласовал? Ну, а то как? На него искательно обратились скучно сонные глаза. Ты у школе работы мне не подбрасывай, хватает. На градус шибко не налегайте, В разговор тяжелый не ввязывайся Маневрируй по линии рыбалки И научно-культурного обмена <взвук> И чтоб как взял Таким и сдать Как стеклышко Федорович Забирай Все ладно Только вот язык у тебя, Коля Ох, язычок ой, ой, ой, ой. Держи его в узде Да как скажешь, Федорович Ступай, ступай Все, Митя Едем Куда? Ко мне на дачу Отсюда 40 минут. Отдохнем. Поговорим. Да не отказывайся, обидишь. Штельцер что-то коротко сказал своему шефу. Из фразы Беккен опознал только слово «нахт». Шеф поднялся во всем великолепии своей ухоженной импозантности. Короткой, яркой улыбкой, блиц-вспышкой... Обратил на себя внимание присутствующих. Дитер начал переводить синхронно фразу за фразой. Давайте поприветствуем двух старых фронтовых товарищей. Отручиться от языка оружия и перейти к языку человеколюбия и гуманности. Пусть их пример будет для нас всех философски предопределяющим характером наших отношений Рукоплескания на этот раз перекрыли предусмотренный на то регламент но и послужили звуковой дымзавесой за которой Бакинс со Штельцером выскользнули на улицу избежав расспросов Вольксваген Ваген, ваген Как клоп бегает Ну давай, устраивайся Позудел зажиганием Тронулись Город угомонился И притих в ожидании чуда Когда вечерние и утренние зори Разлетятся Задев друг друга крыльями Лизнуло шинами росный асфальт такси Из сосновского лесопарка Забулькал Посыпал озорным бисером Соловей Дитер потянулся. А что? Это еще что? Увидишь, какая красота у нас в Токсово. Чего я тебя туда визу? <свят> Наливки мои попробуешь, в соленях, яблочек, моченых. <свят> Сын у меня в командировке, жена в санатории, так что никто не помешает. Наговоримся. <свят> а в гостиницу я тебя в лучшем виде доставлю. Вот. Ну? Какая у тебя гостиница-то? Москва, пожалуйста. Ха, чудно говоришь. Вроде по-нашему, да не совсем. Ну да, Москва так Москва. Оформим. Ты лучше мне скажи, куда вас потом дели? Ведь столько лет, а вот как сейчас через это стеклышко все вижу. И я... Все очень хорошо помню Кармальдштадт Чего? Похоже, очень Новые дома А, спальный район <смех> Остроумно. Слышь, а тот Ну, второй, пожилой Запамятовал, как звали Где он сейчас? Ульри на ага. прошлый год В Кармальдштадте Жил Восточная зона. Вот, бедолага. А по виду мужик крепкий. Хотя, конечно, возраст. А, рак. А, зараза эта никого не щадит. Если вцепится, то намертво. Слышь, а сколько лет-то тебе будет? у, -у, -у. Я от старик. А, старик, ну ты это брось плакаться. Он какой, хоть в кино снимать. Это от того, что харч там у вас хороший. Ты вот на меня глянь, морда, как кирза. Да еще радикулитом шею из шарнира вывернула. Ай, а какие, Митя, мы с тобой пацаны были. Я ж всего ноготок... Тебя постарше Следующим летом Уже на пенсию Эх, время, время Тю. Ты что, уснул? Э, брат Крепко умаялся, видно Ну, давай, давай Свести Скоро на месте будем Домик Бакина зависал над озером, прилепившись к обрыву. По черному стеклу озера ветвились сивые проживки тумана, оттуда тянуло сырым душистым теплом. За озером на взгривке дремали старые сосны, стволы протекали сквозь слабые сумерки тающим воском. Меж соснами проглядывалась сонная глыбь второго озера с первым соседствующего. В кронах сосен промаргивалась звездочка. Из окна соседней дачи текла тихая музыка. Николай Степанович потряс Штельцера за плечо. «Приехали!» Гитер посмотрел, сумасшедшими сосна глазами потянулся. Извини Вышел из машины, кончиками пальцев помассировал виски, помял глазницы Все, порадок А ты чего? Это есть очень красиво, цюрингия <смех> Есть, есть Ну, давай-ка в дом Стол он собрал на веранде Лучок на огороде надергал, огурчиков достриг Из холодильника достал куриные котлеты, сельдь атлантическую в маринаде. К чаю насыпал горку пряников с подушечками. Чем плохо? А еще пошел метать из погреба яблочки райские, в сахарной воде моченые, сыроежки прошлогоднего засола, капустку с клюквой. До закваски настроения отдохновения души Выставил две по 0,5 спиртового настоя На заветной травке тархун и облепихе ягоди Душе услада, а здоровью поддержка Боярином сел на стол брюхатый графин С рябиновой наливкой безобидной градусности Оглядел свое произведение и довольно потер руки Нормально посидим Дал в лампе малый свет, изловил по транзистору Кобзона и поднял стопку. Не дай бог, Митя, ни детям, ни внукам нашим сидеть так, как мы с тобой сидели по разную сторону веки. Понимаешь? То есть, а, Не гони, Митя, не на пожар. Не гони, напиток серьезный. Не ваши шинапсы. Mm? Это ужасно крепко, это есть что? Ага, секрет. А ты это... давай закусывай, закусывай. А куда все-таки вы тогда подевались? Куда вас повезли? Машина нас увезла, допрашивали. Воевали потом с лесом. Mm -hmm. Холодно. Холодно. Комары кормили не очень плохо Дитер прищурился, как бы вглядываясь в собственные воспоминания Дурным голосом скрикнула за озером сова Он нервно потерся шеей, а воротник взялся за горло Сычь, это, не бойся Вопит почем зря, благо что не спится Ну-ка Храбрости вот Потом здесь В Ленинграде строили угу. Проспект сейчас называется Московский Тогда называлось Московское шоссе ага. Памятник Чернишевскому строили ага. Русский писатель, демократ е Есть такой, есть В плену, хорошо выучился Вашему языку Делали игрушки, ходили с ними в дома, нас кормили. Я дома всего Чернышевского прочел на русском языке. Потом Толстого, Молодец. потом Чехова, а -а -а. Достоевского. Я полюбил вашу литературу, да. Дело хорошее. Ну, давай, за нее, за литературу. Я вот все на Пушкина нажимаю. Ну, Гоголя еще люблю О, да, Пушкин, mm -hmm. конечно, Пушкин Постой, вас из Питера в сорок пятом всех домой отправляли? В сорок шестом mm -hmm. Дома жадился, учился, стажировался в Англии mm -hmm. В Италии работал, в Швеции, договоры, в России пять раз уже О, oh. о oh. Что-то я смотрю, ты по-нашему бреешь без помарок. О, очень трудный язык, но я много практикуюсь. Ага, и ученая степень есть? А, uh, я есть профессор. О, ишь ты. А ты, оказывается, Митька, не прост. прост. Давай-ка мы... По этому случаю на левочке не протестуй. Не протестуй, надо. Ну, А ты говорил? Фу. А? <смех> <смех> Дети хоть есть? Есть, да, да, конечно, конечно. Лотта и Бригитта. Они замужем. А. Я дедушка. А мой балбес женился поздно. Ничего, внука дождусь обязательно. Время еще имеется. Обязательно. Я от себя, Ульриха, хоть он есть живой, хочу сказать великое спасибо. Я часто дома друзьям и коллегам рассказываю, мало кто верит. Я сам сейчас не верю. Вы же чуть его не убили из-за нас. А, чего тут играть? Верю, не верю. Сволочь он. А сволочь надо бить. О, uh, на. Не так просто. Я думал вас найти всегда. Uh -huh. Давал запрос и год меня услышал. А где другие? Ну... Володю офицера, помнишь? Да, да, да, да Потерялся Ну, точнее, пропал без вести А с Иваном, ну, здоровый такой Переписываемся Есть. Он в Барановичах, учитель Коля, напиши ему, поблагодари Если что надо, я прислать, это просто Да ничего не надо Хозяйство у него, достаток Обойдется. Да ладно, ты ж от чистого сердца. Давай лучше спать. День у тебя завтра будет хлопотный. О, да, да, да, спасибо. Да было бы в охотку. Гостя он положил в столовой, на диване. Штельцер пожелал ему спокойной ночи. Перевернулся на правый бок и дисциплинированно заснул. Николай Степанович послушал и на цыпочках вышел. Сон последнее время и так его не шибко баловал, а сегодня даже не напоминал о себе. Можно было не ложиться. Бакин взял папиросу, вышел на крылечко, присел. Листья плакали терпкой свежестью, От озера восходил огненный пар В котором вздрагивал контур сосновой гривки Пробуя голос, цыкнула в кустах бузины проснувшаяся птица Николай Степанович погорло залил грудь хмельным воздухом Улыбнулся и решил, что жизнь, в общем-то, штука неплохая Смял папиросу и задумался Так ли, ладно, и красиво устроена нутро жизни, Как она выглядит снаружи? Зло множит зло, А добро — добро. Так считается. А? Кабы так. Всю жизнь он мухи старался не обидеть. За что ж судьба на его сердце Тяжкий камень взвалила? Не давит этот камень Давид, за добро, что тогда немцам содеяли. Да и добро ли это?